Глава 33. Понедельник. У смерти свои правила. д ы м а ударила в грудь и чуть не сбила с ног черная молния. Парень так и замер, о бескураженно рассматривая прижавшуюся к нему девушку. Вот уж кого он точно сегодня ночью не ожидал увидеть. «Лина, что ты здесь делаешь?» Она подняла голову, встретилась с ним взглядом. По ее лицу катились слезы, а глаза казались невероятно огромными и зелеными. На языке вертелись дурацкие вопросы вроде «Что случилось?» или «Ты в порядке?» Но на первый вопрос пока ни у кого не имелось ответа, да и «В порядке!» Никто из людей на площади перед киноконцертным залом сейчас не был. Лина же слишком травмирована и р о н и м а И как она только оказалась здесь. «Ты плачешь?» — вырвалось у Демьяна. Он улыбнулся, стараясь вселить в девушку спокойствие и уверенность. Нежно обхватил её голову и подушечками больших пальцев аккуратно вытер слёзы. «Всё хорошо. Всё скоро закончится. Всего лишь ложная тревога. Не бойся». «Да, теперь всё будет хорошо», — прошептала Лина. Она дрожала от шока, страха, а может, просто потому, что замёрзла. «Сейчас, подожди». Парень буквально на секунду отстранился от девушки, снял пальто и накинул ей на плечи. Эвакуация артистов и обслуживающего персонала происходила более организованно, чем зрителей. И многие успели прихватить с собой верхнюю одежду и личные вещи. «Спасибо», — кивнула она и ещё крепче прижалась к Демьяну. Он тоже обнял Лину. Так было теплее и спокойнее. Краем глаза парень заметил, что кто-то их фотографирует или даже записывает видео, но сил реагировать не было. Какая теперь разница? Да, он в отношениях с этой удивительной девушкой. И это невозможно скрыть. Более того, совершенно не хотелось скрывать. К тому же его любовный скандал уже не являлся свежей новостью. Сейчас он и вовсе должен померкнуть и затеряться на фоне прерванной церемонии награждения национальной кинопремии и эвакуации зрителей из зала, в котором вроде как заложена бомба. А сколько за последние минуты случилось склок и стычек между зрителями, артистами и персоналом, не с честь. Желтая пресса теперь месяцами будет пастись на этой благодатной почве. «Как ты всё-таки здесь оказалась?» — спросил Дэм. Парень поймал себя на мысли, что, несмотря на обстоятельства, рад видеть Лину. Рад, что она смогла побороть своих демонов и приехать. А ещё в вечернем образе она была совершенно очаровательна и трогательно изящна. «Разве не ты прислал мне приглашение?» Демьян покачал головой. Вероятно, ему и правда стоило отправить своей девушке приглашение на Ивушку. но он был уверен, что Лина, учитывая ее фобии и панические атаки, никак не сможет приехать. Да и раздобыть билет за пару дней до церемонии являлась задачей почти невыполнимой. Приглашения распределялись заранее и стоили баснословных денег. В свободной продаже они практически не появлялись. Тот человек, который прислал Лине билет, скорее всего, понятия не имел, что она не может ездить в транспорте. Дэм обернулся и спросил. «Рот, это ты отправил Лине приглашение?» «Здравствуй, Лина». Менеджер кисло улыбнулся девушке. В отличие от Демьяна, он совсем не обрадовался её появлению. «Нет, не я». «А тогда кто?» — нахмурилась она. «Может, Серафим решил навести мосты?» Демьян пожал плечами, а потом посчитал нужным пояснить, так как не хотел, чтобы Лина поняла его неправильно. «В любом случае, сейчас это неважно, и я рад, что ты здесь, даже несмотря на обстоятельства». «Кстати, как ты добралась?» «Подруга подвезла. Ты же не можешь ездить в машине». «Я тоже так думала». Она слабо улыбнулась. «Но желание увидеть тебя было слишком велико». Невольно Демьян улыбнулся в ответ. «Воркуете, голубки?» К ним величаво подплыла Мила, так, словно дефилировала по подиуму, а не месила снежную грязь туфлями. «Нашли время и место». «Мила, дорогая, только и ты сейчас не начинай, ладно?» — взмолился Рудольф Германович. «Вокруг слишком много народа. Новый виток скандала никому не нужен». «Ой, да кого сейчас волнуют наши мелкие семейные перипетии?» Миланович легкомысленно взмахнул а рукой. «К тому же я уже смирилась со статусом бывшей. Хотя проиграть этой...» Она бросила презрительный взгляд в сторону Лины. «Все равно было неприятно. Ее зовут Каролина. Можно просто Лина», — улыбнулась его соседка. «Счастливо увидеться лично. В детстве я была твоей фанаткой». Демьян скрипнул зубами. «Вот этого говорить не стоило». С тех пор, как Миле исполнилось 30, она стала болезненно реагировать на фразы про свой возраст и длительную эстрадную карьеру. Впрочем, он не мог не оценить, как изящно Лина ответила его бывшей. й м и л а где твоя свита?» Парень поспешил перевести тему в безопасное русло. Не хватало только, чтобы девушки начали выяснять между собой отношения. Напряжение и так буквально чувствовалось в воздухе. Да толку от них. н а д у л о губки артистка и демонстративно стряхнула снежинки с рукава своей шубки. Только под ногами путаются. Сейчас отправились выяснять, когда нас всех по домам отпустят. Явно можно не ждать продолжения шоу. Не после всего этого. Она демонстративно обвела рукой площадь. Надо сказать, собравшиеся на площади люди представляли собой довольно жалкое зрелище. з а м е р з ш и е усталые. Подолы длинных платьев промокли и испачкались в грязи, прически растрепались, макияж потёк. Дамам в открытых вечерних платьях оказалось особенно нелегко. Многие одолжили у своих кавалеров пиджаки. Обувь, не предназначенная для таких прогулок, промокла, а снегопад всё не прекращался. Звёзды, политики и бизнесмены стояли тесными группками. Кто-то обнимался, пытаясь не замёрзнуть, другие курили, и почти все нервные зло переговаривались. А из здания всё продолжали выходить люди, правда, уже не широкой рекой, а жидким ручейком. Насколько мог судить, Демьян, эвакуация подходила к концу. «Пойду, я тоже узнаю, что происходит», — сказал Рут, а потом негромко приказал Борису. «Присмотри тут, от д е м а ни шагу». Телохранитель кивнул. Вдруг Лина в объятиях Демьяна встрепенулась. «Макс, что с Ольгой?» — воскликнула она. К ним подошёл мужчина, который нёс на руках девушку в вечернем платье. Она была настолько худощавой, что это казалось болезненным. Кожа выглядела тонкой, как пергамент. А под глазами в переменчивом свете фонари обозначились тёмные круги. Мужчину Демьян узнал, это был Максимилиан Стрельцов, дядя Лин. ы Всё нормально. Измождённая девушка слабо улыбнулась. Просто устала. Не рассчитала силы на такое. А потом она перевела взгляд на Демьяна, и в её глазах вспыхнул огонь узнавания. «Это ведь вы, Демьян Галин, я права?» Стрельцов осторожно поставил девушку на землю, набросил ей на плечи свой пиджак. «Ольга, да, это Демьян», — сказала Лина. «Демьян — это Ольга, невеста моего дяди. А это Макс, собственно, мой дядя». Дэм и Макс кивнули друг другу, пожали руки. Правда, взгляд, которым наградил при этом Демьяна дядя Лины, не предвещал ничего хорошего. Похоже, Максимилиан Стрельцов не одобрял выбор племянницы. «Меня забыли представить», — заявила Мила, которая переминалась с ноги на ногу в шаге от них. «Я Мила. Та самая Мила Миланович». «О!» — протянула Ольга. Она переводила взгляд с Демьяна на Лину, потом на Милу и далее снова по кругу. Девушка даже немного ожила, на её щеках появился румянец. Неловкую паузу прервал Рут. Народ начали понемногу выпускать. Он указал на противоположный конец площади. Но у всех берут контакты, так что процесс небыстрый. Я созвонился с Серафимом, тот уже едет домой. Кто бы сомневался, — хмыкнул Демьян. А ещё подогнали автобусы, чтобы люди могли погреться. Выносят в е р х н ю ю одежду какие-то пледы или одеяла. Организовали раздачу горячих напитков, чая или чего-то вроде этого. Галин обратил внимание, что толпа на площади и правда начала неторопливые движения в указанном его м е н е д ж е р о м направлении. «А ещё знаете, что я вам скажу?» Руд потер ладони и подул на них, выдерживая театральную паузу. Это была не ложная тревога. Макс сбросил странный взгляд на Лину. «Они что-то нашли?» — спросил Борис. «Вроде как да. В основном здании работают сапёры». «А я говорила», — сказала Лина своему дяде. «Что говорила?» — уточнила Мила. «Что это была не ложная тревога?» Мандариновая девушка пожала плечами и ещё крепче прижалась к Демьяну. Парень не удержался и легко поцеловал её в макушку. «Видишь, всё скоро закончится», — сказал он. Демьян почувствовал, что этот вечер вымотал его. К тому же он тоже начал замерзать. Определённо, после сегодняшних приключений многие свалятся с простудой, а то и с воспалением лёгких. «Так, нам тоже надо выбираться», — сказал Макс. «Не хотелось бы оказаться в конце очереди. Это всё может сильно затянуться». Он снова подхватил на руки невесту. «Я могу идти сама», — вяло запротестовала она. «Побереги силы», — возразил мужчина. «Мы хорошо, если к утру домой попадём». В этот момент зазвонил телефон. Лина достала из маленькой чёрной сумочки мобильник поднесла к уху. «Да, это я», — ответила она. «Хорошо, да, сейчас подойду». «Что случилось?» — спросил Макс. «Просят подойти к штабу. Он в административном здании». «Всех просят, или только тебя?» — быстро спросила Мила. «Постой, а почему позвонили именно тебе? Откуда у них вообще твой телефон?» «Это ты вызвала полицию?» — деловито уточнил Борис. Лина неуверенно посмотрела на дядю, а затем, вздохнув, кивнула. Руд, не сдерживая эмоции, шумно выругался. «Зачем?» — воскликнула Мила. «А ты бы предпочла, чтобы всё взлетело на воздух?» — парировала Лина. «Сама ведь слышала, сапёры уже работают». «Ты что-то видела?» — спросил Дэм. Мандариновая девушка пожала плечами. «А тогда почему позвонила в полицию?» «Скажем так, я кое-что слышала». «Что именно?» — поинтересовался Борис. «Кое-что?» — повторила Лина. «А вы не знаете, где находится здание администрации?» «Я знаю». Парень и его телохранитель ответили одновременно. «Демьян, я могу рассчитывать, что ты позаботишься о Лине?» — спросил Максимилиан Стрельцов. «В любой другой ситуации я бы сам пошёл, но...» «Иди, я справлюсь», — еле слышно произнесла Ольга. «Сейчас ты нужен племяннице». Выглядела невеста Макса уже совсем нехорошо. Казалось, она вот-вот потеряет сознание. «Можешь не беспокоиться», — сказал Демьян. «Я позабочусь о своей девушке». Дядя Лины встретился с н и м в з г л я д о м а потом медленно кивнул. «Дьявол Галин, ты что творишь?» — взорвался р у д к у д а ты лезешь? Зачем? Для чего? Нет, всё, я умываю руки. Ищи другого дурака, который будет разгребать за тобой дерьмо». Он смачно сплюнул снежную кашу, развернулся на пятках и отправился прочь. Бывшая девушка безумно расхохоталась и зааплодировала, видимо, уже бывшему менеджеру. Наверное, Дэм должен был почувствовать, что его ударили под дых, предали, лишили поддержки. Но он, наоборот, ощутил облегчение. Да, Рут умел договариваться и находить решение проблем. Вот только его методы в большинстве случаев Демьяну были совсем не по душе. Хотя парень понимал, почему Рут психанул. Он опять влез в скандал. Более того, по своей воле собирался увязнуть в нем еще глубже. Пусть идет. сказала Лина. Галин заметил, что Макс все еще на него смотрит, словно ждет чего-то. И вновь кивнул, безмолвно еще раз подтверждая, что берет на себя ответственность за девушку. И ее старший родственник может не волноваться. «Держи меня в курсе. Позвони сразу, как будут новости», сказал Макс, и непонятно было, обращался он к племяннице или к ее парню. В ответ они одновременно кивнули. Мужчина улыбнулся, поудобнее перехватил невесту и направился следом за бывшим менеджером, а навстречу им двигалась толпа ребят в служебной униформе, которые несли стопки пледов и охапки курток. «Нам тоже лучше поспешить», — сказал д э м д а в а й т е только обойдём толпу», — предложил Борис. «А то затопчут ведь». На площади вот-вот грозило разразиться настоящее сражение за тёплые вещи. Одни люди провели на улице всего несколько минут, другие — уже четверть часа. И за это время с большинства из них слетел всякий флёр цивилизованности. Сказался общий стресс, температура около нуля и снегопад. «А как?» — нахмурился Демьян. Здание администрации располагалось немного в стороне от основного комплекса сооружений. Для того, чтобы добраться до него, надо было опять пересечь запруженную народом площадь и пройти вдоль главного здания. Того самого, из которого всех недавно эвакуировали. Через парк. Обойдём озеро. Телохранитель указал рукой в противоположном направлении. «Идти немного дольше, но точно спокойнее и быстрее». «Тогда веди». Борис уверенно направился в сторону парка. Демьян и Лина за ним, следом на пару шагов отстав увязалась мило. «А ты куда?» — обернувшись, спросил Галин. «Ключи в гримёрке забыла. Вряд ли их сейчас кто-то будет искать. Пусть только п о п р о б у ю т мне отказать». Вскоре они вышли на набережную. «А здесь красиво», — выдохнула Лина. Воду сковал тонкий хрустальный ледок, который припорошил снег. Справа сверкали огнями помпезные здания, слева темнел лес. Я согрелась. Лина попыталась снять пальто, но дым её остановил. «Не надо, мне не холодно», — соврал он. На съёмках и не в таких условиях приходилось работать. Киноконцертный комплекс Архангельская построили между Москвой рекой и озером, а на другом берегу озера разбили рельефный парк. Вернее, парк должен был появиться здесь в будущем, а пока это был еще лес. г о заморозков работы по благоустройству не успели закончить и отложили на следующий сезон. Хотя дорожки уже были выложены плиткой, вдоль набережной тянулось кованое ограждение, возвышались пики фонарей, виднелись беседки и лавочки. Само озеро, как кто-то рассказывал Демьяну, на деле являлось бывшим песчаным карьером. И было не очень велико, так что идея его обойти поначалу показалась парню и правда хорошей. Но вскоре его одолели сомнения. Ибо фонари довольно быстро пропали, как и ограда набережной. Осталась лишь забетонированная дорога вдоль озера. Впрочем, возвращаться назад хотелось еще меньше, тем более, что за несколько минут они преодолели большую часть пути. А там, в администрации, можно будет наконец согреться, выпить чего-нибудь горячего. К тому же снегопад прекратился, из-за туч вышла луна и стало довольно светло. Как только может быть светло ночью в конце ноября. Шли молча, вытянувшись в цепочку. Пусть за день особо больших сугробов не намело, но так всё равно оказалось легче и быстрее. Парни впереди прокладывали дорогу, затем Лина замыкала мило, которая ковыляла на шпильках. Дэм погрузился глубоко в свои мысли. Происходящее не укладывалось у него в голове. сорванное шоу и эвакуация заминированный зал а теперь еще оказалось что полицейских вызвала именно его девушка притом она категорически отказывалась говорить почему позвонила в полицию что вообще ей известно вообще лина сегодня была более неразговорчивой, чем обычно, но галлен списал это на стресс и то что ей было некомфортно в окружении стольких людей борис, который шел в нескольких метрах впереди вдруг выругался. Он неловко шагнул в сторону и по пояс провалился в какой-то котлован, который прятался под снегом. «Дэм, помоги выбраться». Пока вытаскивали телохранителя, Галлен сам не иначе как чудом не угодил в яму. А когда повернулся к девушкам, то так и обомлел. Они находились на самой высокой точке берега, с которой открывался захватывающий дух вид киноконцертный комплекс. Видимо, по замыслу архитекторов и ландшафтных дизайнеров здесь должна была находиться смотровая. Площадка немного нависала над водой. Ограждение, как и вокруг большей части озера, ещё не успели сделать. Лишь обозначили край пропасти грубо сколоченными деревянными треногами. И сейчас девушки застыли на самом краю, спиной к воде. Мила стояла позади Лины, одной рукой она словно обнимала миниатюрную соперницу. а другой держала маникюрные ножницы у её шеи. Парню даже показалось, что на шее Лины выступила капелька крови. Впрочем, это могло быть игрой воображения, было слишком темно, чтобы разглядеть точно. «Мила, ты что творишь?» — закричал Дэм, бросаясь к девушкам. «Стой, где стоишь, а иначе...» Мила сделала полшага назад, увлекая за собой Лину. До обрыва остались считанные сантиметры. Раз не получилось сыграть по сценарию, то придётся импровизировать». «Так это ты отправила мне приглашение?» — хрипло спросила Лина. От понимания безумия и ужаса происходящего у Демьяна перехватило дыхание. е я выбрала лучшее место, чтобы ты не пропустила ничего из запланированного шоу. Жаль, что ты всё испортила. А я так хотела зажечь напоследок. Мы должны были сгореть вместе, уйти красиво». Демьян лихорадочно быстро пытался найти выход из ситуации. «Надо выиграть время, отвлечь Милу. А там они что-нибудь придумают. В конце концов, двое крепких парней должны справиться с одной психованной девицей». «Значит, это ты хотела всех взорвать?» Галин сделал еле заметный шаг в направлении девушек. «Догадался, наконец?» Она издевательски расхохоталась. «А я ведь столько намёков оставляла, столько крови извела». «Крови?» — переспросил парень. «Пять пятен крови — твоя подпись?» «По капли крови за каждый год, что мы были вместе!» Мы встречались четыре с половиной. На автомате поправил он. «Пять!» — истерически закричала бывшая. «Ты заключил контракт на пять лет!» Какое отношение деловой контракт с агентством имел Кмиле, Демьян не имел ни малейшего понятия. Видимо, в голове у неё что-то сильно перемкнуло. «Хорошо, хорошо, пять!» Успокаивающий кивнул он и еще немного переместился в сторону девушек. «Подожди, но ведь ты уезжала на два месяца». «Я уезжала, а он нет». «Демьян!» — закричала Лина. Краем взгляда Галин заметил кулак, летящий ему в висок. В последний момент пригнулся, и удар по касательной пришелся по голове. В ушах зазвенело. На миг потемнело в глазах, на ногах дым удержался с трудом. «Борь, какого чёрта?» — крикнул он. Впрочем, в этот момент Демьян уже всё понял. Пазл сложился. Он нашёл того, кто все эти месяцы помогал Миле, подкидывал ему жуткие послания. Да и не смогла бы его бывшая самостоятельно заминировать зрительский зал. «Зачем?» — пятясь спросил д е м «Исповедоваться перед тобой я не собираюсь», — ухмыльнулся Борис, и нанёс короткий удар в корпус. Парень снова ушёл в сторону, попытался поймать руку противника на болевой приём, но тот увернулся. Телохранитель был быстрее и опытнее в боевых искусствах, к тому же у него не шумело в ушах после прилёта по голове. А дальше удары посыпались на Демьяна, как картошка из рваного мешка. Галин уворачивался, блокировал, пытался контратаковать, но безуспешно. Затем пропустил удар по голени, спотыкаясь, отступил ещё на несколько шагов. Дэм почувствовал, что выдыхается. Ещё немного, и Борис его убьёт или оглушит и сбросит в озеро. А если погибнет он, то и у Лины не останется ни единого шанса. Парень знал, что девушки наблюдают за поединком, но сам в их сторону не смотрел. Боялся хотя бы на секунду выпустить из поля зрения противника. Собраться, подловить, атаковать. Ему нужен всего один шанс. От следующего удара Демьян пригнулся и одновременно зачерпнул пальцами липкий снег. и, резко выпрямившись, как пружины, выстрелил кулаком в лицо. Разумеется, не достал, но в попыхах слепленный снежок полетел Борису в глаза. На долю мгновения телохранитель потерял концентрацию, и этого хватило. Демьян впечатал правый кулак в солнечное сплетение, тут же левым ударил снизу вверх в подбородок и, довершая, опрокинул подсечкой потерявшего координацию противника на забетонированную площадку. Тяжело дыша, Демьян Галин стоял над телом бывшего телохранителя. По лицу парня струился пот, смешанный с кровью. Тот первый удар р а с с е к кожу на лбу. Борис не шевелился, кажется, он потерял сознание. Дэм поднял взгляд на девушек. к а р и в е д е р ч и м и л о улыбнулась и шагнула назад, увлекая Лину следом за собой в пропасть. Мила истушно кричала, я же падала молча. Короткое мгновение полёта. Я проломила спиной т о н к и е лёд и ушла с головы в обжигающе холодную воду. Пальто Демьяна тут же намокло, сделалось неподъёмным. Рядом отчаянно бултыхалась Миланович, её тоже тянуло ко дну шуба. Страха не было, лишь чёткое понимание. Это всё, конец. Мне не выплыть, не спастись. Главное, я чётко знала, Демьян будет жить. Другие тоже. А я? Это было уже неважно. Шесть лет назад я выжила и обрела дар, потому что должна была спасти Макса, Демьяна и всех остальных. Теперь же все вернулось на круги своя. Я оказалась в ледяной воде, как и мои родители. Перед тем, как сознание покинуло меня, я почувствовала рядом всплеск. В озеро упал кто-то еще. Или прыгнул.